Клубы культуристов тогда разрешали под названием секции атлетической гимнастики». Валеру даже узнавали на улице. Кучеренки, Гогу, Никоноренке признавались главной ударной силой в драках, которые возникали по всякому поводу, с кем попало. Заводилой обычно бывал божовский Борько божовский с приплясывающей походкой и прищуренным взглядом, постоянной бессмысленной наглостью, искупал еврейство и близорукость. Сослипу ему вечно казалось, что над ним смеются – Он ходил, стиснув зубы, и заранее ненавидел всех. Я только однажды видел на его лице светлое чувство. В середине шестидесятых страну потряс первый настоящий боевик. Литовский фильм «Никто не хотел умирать», где блистали Баньонис, Адаматис, Будрайтис и в главной роли красавец-латыш Бруно-Оя. Борька налетел на меня на Бродвее возле часов Лайма. Никто не хотел. Видел? Еще бы! Как Бруно-Оя, а?